Она по-прежнему подавала большую милостыню, не прекратила своих обычных благодеяний и никого из просящих помощи не отпускала с пустыми руками. Когда не осталось ничего, она с детьми и холопами отправилась в другое свое поместье на границе Нижнего Новгорода, где, наверное, положение было немного легче. Когда же стало совсем туго, Она отпустила своих холопов на волю, чтобы они смогли прокормить хотя бы себя. Те из них, кто был добродетелен, решили разделить страдания вместе с ней. Другие же ушли, а она благословила их, ничуть не осердясь. Затем Улиания повелела оставшимся собирать гусиные лапки и древесную кору и делала из этого хлеб, чем они все и жили. А через ее... Молитвой этот хлеб был сладким. Она продолжала подавать бедным, и ни один нищий не был ею обойден. Нищих в то время было без числа. Ульянея скончалась 10 января 1604 года. Примерно через 10 лет после смерти Ульянеи жители Мурома стали почитать её как святую. Официально ее имя было внесено в список русских святых только в 1903 году. Такие бедственные условия способствовали разгулу бандитизма. С участием беглых холопов и крестьян это приняло размеры восстания. В сентябре 1603 года большая банда недовольных, возглавляемая атаманом Хлопко, появилась в районе Москвы. Борис призвал регулярные войска под командованием способного военачальника окольничьего Ивана Федоровича Басманова. Мятеж был подавлен, но Басманов в сражении погиб. Раненого хлопко взяли в плен и повесили. Смотрите новый летописец, полное собрание русских летописей, том 14, часть 1, страница 58-я. В 1604 году урожай был хорошим и принес надежду, что экономическая ситуация быстро улучшится. Во время Великого Голода Борис издал два указа, которые могли бы иметь важные последствия, если бы после смерти Бориса Россию не потрясла смута. Эти указы от 28 ноября 1601 года и от 24 ноября 1602 года знаменовали собой окончание двух десятилетий заповедных лет, и хотя временно и с ограничениями, но восстанавливали право крестьян-арендаторов на смену места жительства. Два года Анно Мунди 7110 и 7111 были объявлены свободными выходными. Как и прежде, время перехода ограничивалось двумя неделями около Юрьева дня. Комментарии смотрите Греков в крестьяне, том второй страницы. 337-339, Смирнов, Восстание Болотникова, страница 65-67, Ильяшевич, том 2, страница 87-89. В 60-х и 70-х годах 16 века крестьянин мог покинуть владение хозяина по собственной инициативе, или согласиться на вывоз другим хозяином, который предлагал ему более заманчивые условия, помогал материально или платил его долги. К 1580 году случаи вывоза стали более распространенными, чем индивидуальные решения переехать выход. В условиях дефицита сельскохозяйственного труда экспортеры соперничали друг с другом за крестьян-арендаторов. В этом соревновании за рабочие руки бояре и другие состоятельные землевладельцы находились в более выгодном положении, чем помещики-дворяне. Указы царя Бориса от 1601 и 1602 годов были изданы преимущественно в интересах дворянства. По ним только дворянам и некоторым мелким чиновникам позволялось вывозить крестьян от других